Катрин Лакс. Счастье любой ценой. Читает Катрин. Глава первая. Енина. Шок. Наверное, именно из-за него я не чувствовала почти ничего. Ни крови, стекающей по лицу, ни боли, когда медики ловко вытащили самый большой осколок стекла и наскоро прилепили лоскут кожи, срезанный почти до самого мяса. Меня поместили в машину скорой помощи и увезли. Синяки, сотрясение головного мозга, швы на лице. Я выжила. А моему мужу не повезло. Он погиб. Межсезонье. Ярослав еще не успел переобуть автомобиль. Обычная история, каких миллионы, он не справился с управлением. Резкий поворот... Автомобиль занесло и на большой скорости впечатало в фонарный столб. Перед легкового автомобиля Nissan сплющило, как гармошку. Подушка безопасности в недавно купленном авто не сработала. Оно было подержанным. В машине была установлена подушка-обманка. Надписи «Airbag» на панели и руле оказались лишь элементом предпродажной подготовки потому что машину с установленным муляжом можно продать успешнее. Кто-то наварился на продаже этого автомобиля, а я потеряла самое дорогое — смысл своей жизни. Дальнейшие дни проходили как во сне. Рядом суетились люди, что-то обсуждали и говорили о похоронах, о цвете гроба и размере костюма на покойника. А я не могла даже заставить себя посмотреть на Славу. Его не было. Тот, кто лежал в гробу, не был им. Слава где-то в другом месте. Он просто вышел. Вышел покурить и заболтался с приятелем по телефону, как это всегда бывает. Но сейчас он вернется, Должен вернуться. Он всегда возвращался. Но сейчас у него очень важный разговор. Очень-очень важный. «Эй, эй, надо на свежий воздух вывести. Вы видите, сколько у гроба сидит, как в отключке». Меня выволокли силой на прохладный воздух. Начало ноября, поздний вечер. Ветер качает ветки деревьев и заунывно воет. Ищу глазами мужа. Он всегда стоял с левой стороны крыльца, опёршись спиной о стену, и курил. Но его нет. Накатывает осознание произошедшего. Опираюсь, как и он, об эту проклятую стену, стараясь удержаться. Получается плохо. Ползу вниз, обреченно, как дождевая капля, скатывающаяся по стеклу. Меня подхватывают, хлопают по щекам. Больно. Обжигает. Особенно с той стороны, куда наложили швы. Прямо напротив моих глаз оказываются зеленые омуты. «Слава?» — шепчу я. «Слава! Слава!» «Куда лезешь, Володя? Уйди! Не видишь, она от горя почти тронулась! Уйди, говорят тебе, только хуже делаешь!» «Идите нахрен все!» Зло огрызаются пухлые губы. Славкины. «Нет, не его!» У Славы нет крошечной родинки над левым уголком губы. У этого есть. Это тот, другой. Брат-близнец Славы. «Владимир». Он подхватывает меня под локоть и уводит прочь. Ноги подгибаются в коленях, как сломанные спички. Слышу голос мамы. «Куда ты уводишь Яну?» «Подальше отсюда» отрывисто отвечает Владимир, сажая меня на заднее сиденье автомобиля. «Так нельзя, Володя!» — пытается образумить его моя мама. «Вы что ли не видите, что ей плохо?» — резко спрашивает Владимир, яростно хлопая дверью автомобиля. Владимир и моя мама спорят так громко, что слышно через закрытые двери. «Ей будет плохо, Вова! Муж погиб!» Яна и будет плакать и убиваться. Это естественно. Ей тяжело сейчас. Надо увезти, чтобы она его хотя бы не видела. Я же говорил, что не надо покойника в дом заносить. Как это не надо? Так положено. Упрямится мама. Она знает все, как должно поступать и как правильно делать. Поэтому Слава ночевал последний раз в нашем доме. Кем, блядь, положено? Вы знаете, как надо делать. Вот сидите и читайте молитвы у покойника, а Енину нужно увести. Завтра еще похороны, а она после травмы не отошла. Мама еще что-то пытается сказать, докричаться до Владимира, но тот садится в автомобиль и оборачивается ко мне. «Ты как?» Смотрю в его, не его лицо. Любимая и ненавистная одновременно. Больно смотреть. Невыносимо. Ложусь на заднем сиденье внедорожника, отвернувшись лицом к спинке сидений. «Поехали, значит», — говорит Владимир, заводя мотор автомобиля. «Наверное, ему тоже тяжело. Брат-близнец погиб. Именно на Владимира свалилось все. Организация похорон, разборки со страховой компанией и это только начало. Бизнес идея славы оказалась неудачной. Мне придется продавать дом в счет уплаты долгов и нужно как-то закрыть кредит в банке. Или в кредитном договоре предусмотрен форс мажор в виде смерти. У меня голова пухнет от огромного количества проблем и вопросов. Они все скачут в моей голове как безумные паяцы по кругу а я не могу сосредоточиться ни на одной из них постоянно возвращаюсь к точке обратного отсчета удар грохот тишина слава ушел в какой то момент меня укачало наверное я заснула, но просыпаюсь от ощущения того что меня придавливает будто комьями земли Давит и душит. Влажный, тяжелый запах. Хриплю, пытаясь выбраться, и не понимаю, почему это не получается сделать. Тише, тише. Это просто куртка. Я сейчас уберу. Низкий голос. Хрипловатый. У славы голос немного другой, более мягкий. А это не он. Не он. Опять напоминаю себе, садясь на заднем сиденье автомобиля. Провожу рукой по плечам, словно отряхиваюсь. «Это просто куртка. Ты уснула? Я укрыл тебя своей курткой». И правда, это всего лишь кожаная черная куртка, сильно пахнущая им и его парфюмом, осевшим теперь и на мне. «Где мы?» «За городом». — честно отвечает Владимир. Гнал по кругу, не мог остановиться. Но здесь тихо. Вылезаю из салона автомобиля. Уже поздняя ночь. Город виднеется вдалеке змейкой из ярких огней. По коже ползут мурашки от холода и сразу начинают стучать зубы. Владимир опять тянется ко мне со своей курткой в руках. — Не надо. Я так хочу постоять. — Замерзнешь. Пускай. У меня уже зуб на зуб не попадает, ветер выдувает последние остатки тепла из тела и жадно облизывает мокрые ресницы. Владимир опять оказывается рядом, все таки набрасывая куртку на плечи. «Уйди, дай побыть одной». Раздражённо веду плечом, сбрасывая куртку. «Надень, бля!» Злится мужчина, набрасывая куртку снова. Он сжимает руками плечи, не давая скинуть верхнюю одежду и на этот раз. «Уйди! Уйди!» — кричу, захлебываясь криком. Владимир встряхивает меня за плечи и разворачивает, насильно стискивая в объятиях. «Уйди!» Я бью Владимира кулаками по груди и пытаюсь достать до его кожи ногтями даже через ткань джемпера. Хватка рук становится только сильнее. Бессильно бьюсь и дергаюсь на месте, но не могу сделать и шага прочь от него, не позволяет. Остается только кричать до хрипоты, размазывая слезы по щекам. Кожа-щек начинает гореть, особенно там, где наложены швы или есть крошечные порезы. Владимир молча переносит мою истерику, позволяя проораться и повыть, как раненому животному, обреченно утыкаюсь лбом в мужскую грудь, твердую словно камень, сипло произнося. «Лучше бы ты умер вместо него. Лучше бы ты». Владимир ничего не отвечает, только пульс учащается, и сердце грохочет, как молот на наковальне. Он отстраняет меня от себя и сажает во внедорожник но не садится сам, а прохаживается вдоль машины, закуривая те же самые сигареты, что и Слава. «Не кури», — прошу я. Владимир поступает с точностью да наоборот, ядовито смеется, выпуская струю дыма мне в лицо. И только после этого затаптывает сигарету носком ботинка в землю. Заводит мотор — И несколько мгновений молча сидит за рулем. Куда тебя отвезти? Обратно? К вам? Материться, поправляя себя? К тебе домой? Нет, не надо. Мне все равно, куда ехать, лишь бы подальше оттуда. Не могу. Он там лежит, и я жду, знаю, что не придет, но как будто в голове щелкает, а вдруг? Не хочу. Владимир кивает и заводит автомобиль, включает автомагнитолу на полную громкость. Мощные басы бешено долбятся в барабанные перепонки. Очень тяжелая музыка. Даже не знаю, что это какой-то темный хаос. Позволяю заполнить ему себя полностью, прячусь за его спасительным ревом. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Владимир привез меня к себе разул и отнес на кровать, положив поверх покрывала как хрупкий сувенир. Я подтянула колени к груди, пытаясь понять, есть ли еще что-то внутри меня живое и настоящее. Кажется, не было ничего. Я не спала, разглядывая темноту, клубящуюся по углам комнаты. Владимир тоже не спал. Он сидел на полу у кровати, как сторожевой пес. Изредка поворачивая голову в мою сторону, проверяя, сплю или нет. Не спала, как и он.